Оленьке, по-видимому, была не по душе витиеватая почтительность мужа. Она заметно тяготилась его речами, вызывавшими улыбки на лицах обедавших, и даже, кажется, стыдилась их. Несмотря на выпитый бокал шампанского, она была невесела и угрюма по-прежнему. Та же бледность, что и в церкви, тот же испуг в глазах. Она молчала, лениво отвечала на все вопросы, Насильно улыбалась остротом графа и едва касалась дорогих кушаний. Насколько пьянеющий урбенин считал себя счастливейшим из смертных, настолько несчастно было ее хорошенькое личико. Мне было просто жаль глядеть на него, и я, чтобы не видеть этого личика, старался глядеть себе в тарелку. Чем нужно было объяснить эту ее печаль? Не начало ли раскаяние грызть бедную девушку? Или, быть может, ее тщеславие ожидала еще большей помпы? Подняв во время второго блюда на нее глаза, я был поражен до боли в сердце. Бедная девочка, отвечая на какой-то пустой вопрос графа, делала усиленные глотательные движения. В ее горле накипали рыдания. Она не отрывала платка от своего рта, и робко, как испуганный зверек, поглядывала на нас. Не замечаем ли мы, что ей хочется плакать? «Чего вы такая кислая сегодня?» — спросил граф. «Эге, Петр Егорович, это вы виноваты. Извольте-ка развеселить жену. Господа, я требую поцелуя. Ха-ха. Не для себя поцелую, конечно, а того, чтобы они поцеловались. Горько!» Горько подхватил Калинин. Урбенин, улыбаясь во все свое красное лицо, поднялся и замигал глазами. Оленька, понуждаемая возгласами и гиканьем гостей, слегка привстала и подставила Урбенину свои неподвижные безжизненные губы. Тот поцеловал. Оленька стиснула свои губы, точно боясь, чтобы их не поцеловал в другой раз, и взглянула на меня. Вероятно, мой взгляд был нехорош. Уловив его, она вдруг покраснела, потянулась за платком и стала сморкаться, желая хоть чем-нибудь скрыть свое страшное замешательство. Мне пришло в голову, что она стыдится передо мной, стыдится за этот поцелуй, за брак. «Какое мне дело до тебя?» — думал я. Но сам в то же время не спускал с нее глаз, стараясь уловить причину ее замешательства. Бедняжка не вынесла моего взгляда. Правда, краска стыда скоро сошла с ее лица, но зато из глаз выжились слезы, настоящие слезы, каких я никогда ранее не видывал на ее лице. Прижав платок к лицу, она поднялась и выбежала из столовой. — У Ольги Николаевны голова болит, — поспешил я объяснить ее уход. Она мне еще утром жаловалась. — Оставь, брат, — сострил граф, — головная боль тут ни при чем. Поцелуй все наделал, сконфузилось. Объявляя господа жениху строгий выговор. Он не приучил свою невесту к поцелуем. ха ха, -ха Гости, восхищенные графской остротой, захохотали. Но не следовало хохотать. Прошло пять-десять минут, и молодая не возвращалась. Наступило молчание. Даже граф перестал острить. Отсутствие Оленьки было тем более заметно, что она ушла внезапно, не сказав ни слова. Не говоря уж об этикете, который был оскорблен тут прежде всего, Оленька вышла из-за стола тотчас же после поцелуя, словно она рассердилась, что ее заставили целоваться с мужем. Нельзя было допустить, что она ушла от того, что сконфузилась. Сконфузиться можно на одну минуту, на две — но не на целую вечность, какую показались нам первые десять минут ее отсутствия. Сколько нехороших мыслей промелькнуло в хмельных головах мужчин, и сколько сплетен было уже наготове у милых дам. Невеста встала из-за стола и ушла. Какое эффектное и сценическое место для великосветского уездного романа!